И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которая очень возможно уже не повторится в 20 столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею неволю впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город.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 Поэты, режиссеры, артисты, художники на Николаевской улице. Тутчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фильетоны и в этих фильетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седаков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дому светились неземной красотой лица белых истощенных закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез как опары из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские. Играли важные гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, тонные, с синеватым белком, а волосы бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света, вниз белый электрический, а вбок и вверх оранжевый. Звездой у голубого пыльного шелку разливался потолок,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 В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».